Глава 5 Следующие несколько лет были самыми тяжёлыми в жизни Райи. После того, как Намаари разрушила её жизнь, рая никогда не возвращалась в сердце. Для самой себя она решила, что возвращаться ей нет никакого смысла, потому что папы больше не стало, не было и драконьего камня, который следовало охранять. Ничего и никого не осталось у неё на родине. Но сказать по правде, Рая просто не могла заставить себя снова перейти мост, ведущий в страну сердца. Не могла. Её до сих пор преследовало воспоминание о той жуткой минуте, когда отец именно на этом мосту превратился в каменную статую. Вместо того, чтобы вернуться в сердце, Рая начала поиски Сису. По иронии судьбы, идею эту подала ей именно на Маарик. В тот памятный трагический день она показала Райи древний манускрипт, в котором было сказано, что последний дракон по имени Сисудату не умер, но спит на речном дне, в том месте, где кончается река. Райя подумала, что если ей удастся найти нужную реку, то она попробует разбудить Сису, а если и это получится то проснувшийся дракон сможет уничтожить Друуна, и тогда вновь оживёт папа. Рая понимала, конечно, насколько хрупким и отчаянным был её план, но при этом он оставался для Раи последней надеждой, и она не отступалась от него. Недели складывались в месяцы, месяцы — в годы, а Райя всё скиталась от сердца до когтя, от хребта, до клыка, исследуя места, где кончаются реки. Становилась на колени перед сотнями больших рек и маленьких речек, моля Сису о помощи. Каждый раз, когда дракон не откликался на её молитву, в сердце Раи появлялась новая рана. Но она не сдавалась, не опускала рук, потому что, кроме единственной надежды найти Сису, У неё вообще ничего не осталось в жизни. Проведя в поисках последнего дракона 6 лет, Рая пришла в хвост в самую отдалённой область земли, которая когда-то звалась Кумандрой. Свою родину, сердце Рая покинула девочкой-подростком. Теперь она превратилась в высокую, стройную молодую женщину с чёрными, как вороново крыло волосами, которые волнами спадали из-под остроконечной шляпы в форме купола Кумандранского храма. Кожа Раи потемнела от солнца и ветра. Руки окрепли, стали сильными от того, что Рая постоянно держала в них отцовский меч, с которым никогда и нигде не расставалась. Подрос и тук-тук. Впрочем, подрос — не совсем точное слово. «Вымахал». Вот так будет правильнее сказать. Любимец Раи сделался размером с лошадь. И теперь, когда сворачивался в шар, мог катиться просто с поразительной скоростью. С помощью тук-тука, точнее, верхом на нём, Райя получила возможность путешествовать намного быстрее, чем пешком. Да и ехать всегда удобнее и приятнее, чем идти. Не правда ли? Хвост был страной довольно унылый. Почти сплошь один песок и камни. Сидя на тук-туке, Райя катила по этой пустыне, оставляя за собой длинный пыльный шлейф. Окидывая взглядом странные высокие нагромождения камней, Райя невольно думала о том, что напрасно, наверное, вообще забралась в эти края. Но скажите сами, есть ли смысл искать воду в пустыне?» Однако Райя дала клятву обойти и объехать все реки Кумандры, а, судя по картам, Здесь была всё-таки когда-то река. Самое последнее — неисследованная Раей река. Неожиданно на пыльном горизонте Рая заметила четыре тёмных силуэта и сразу же положила руку на эфес отцовского меча. У неё давно вошло в привычку никому не доверять. Рая очень хорошо усвоила урок, который преподала ей на Мааре, а годы странствий по враждебным сердцу землям окончательно закрепили его. Однако, подъехав ближе, Рая увидела, что это не живые люди, а каменные статуи. Ещё четыре жертвы Дроуна. Проезжая мимо каменных изваяний, Рая придержала своего резвого тук-тука и рассмотрела их: три высокие фигуры и одна маленькая. Рядом со статуями Перевёрнутая, почти полностью занесённая песком, тележка. «Семья», — решила для себя рая Ехали куда-то, когда их настиг Друун. Окаменевшие люди стояли с опущенными головами, молитвенно сложив перед собой руки. За годы своих странствий рая встречала сотни подобных каменных фигур, но всё равно каждый раз при виде их у неё пробегал холодок по спине. Отъехав ещё немного дальше и оказавшись на краю крутого обрыва, Рая опустила повязку, закрывавшую её нос и рот от пыли, и похлопала тук-тука по боку, веля остановиться и развернуться. Затем вытащила из своей сидельной сумки старинный манускрипт и раскрыла его на той странице, где была изображена покрытая крестиками карта. Эти крестики поставила на ней сама Рая отмечая ими каждую исследованную ею реку. Да, вот она — река посреди пустыни. Последняя из оставшихся рек. Самая последняя. Рая опустила манускрипт и посмотрела вниз на раскинувшийся под обрывом каньон. Конечно, то, что по нему текло, можно было назвать рекой лишь с большой натяжкой, Однако тоненькая блестящая полоска воды всё же тянулась по почти пересохшему руслу. Ниже по течению на берегу виднелся остов разбитой лодки. Судя по всему, это и была указанная в манускрипте река. «Ну, она так она», — вздохнула Рая. А В этот момент Тук-Тук дёрнулся под нею. Посмотрев, Рая увидела, что он собирается погнаться за ящерицей. Девушка произнесла сукоризной. «Что ты делаешь, тук-тук? Такой большой, такой красивый. А охотишься за какой-то ящерицей? Фу, нехорошо. Ну-ка, давай вперёд и вниз, дружок, и не отвлекайся больше на ерунду, ладно?» Тук-тук направился в сторону каньона. Без особой охоты, правда. «Вот так, вот так», — похвалила его рая «Хороший мальчик, только слишком рассеянный». Внезапно из расщелины в окаменевшем, давным-давно пересохшем глинистом речном берегу появился Друун. Это был не тот самый Друун, что погубил её отца, а одна из его многочисленных копий. Тук-тук моментально отпрянул, да так резко, что Рая скатилась с его спины. Опережая двинувшегося на них монстра, Рая выхватила из своей сумки оставленный ей отцом осколок драконьего камня и выставила его перед собой. Друун сразу съёжился, отпрянул назад и снова спрятался в землю. Тяжело дыша, Рая опустила руку, в которой держала осколок. Сердце бешено колотилось у неё в груди. Друуны. Они встречались повсюду, а особенно часто именно в таких засушливых местах, как Хвост. Но привыкнуть к ним Райя так и не смогла. И каждый раз переживала шок, столкнувшись с одной из этих мерзких тварей. Услышав за спиной возню, рая обернулась и увидела, что тук-тук завалился на спину и не может подняться, беспомощно суча в воздухе своими лапками. Точнее, лапищами. «Великова ты уже для такого!» — покачала головой рая помогая своему любимцу встать на ноги. Спустившись в каньон, Рая и Туктук -тук пошли по течению узенького ручья, в который превратилась здешняя река, и вскоре уткнулись в каменную стену. К стене, словно скелет вымершего зверя, привалились осколки давнишнего кораблекрушения. Значит, когда-то эта река была полноводной и по ней ходили суда, вот только очень давно это было. Судя по тому, как рассохлись и побелели выжженные солнцем корабельные доски. Здесь ручеёк нырял под разбитый остов судна и исчезал где-то у него внутри. «Потратить 6 лет на поиски Сису и в конце уткнуться в обломке кораблекрушения», — хмыкнула рая «Но мы не станем считать это дурным знаком, правда, Тук-Тук?» Она подошла к пробоине в борту судна и... Глубоко вдохнув, шагнула в неё. Тук-тук попытался пролезть вслед за своей хозяйкой, но не смог, застрял. Маленький ручеёк струился сквозь обломки судна. Райя прошла вслед за ним, по треснувшим, расщеплённым доском, усыпанным ветхими, рассыпающимися в пыль обрывками канатов, и вскоре уткнулась в отвесную стену. Поискала в ней проход, Но стена оказалась глухой, и Райя поняла, что добралась до конца реки. Райя сняла свои башмаки и шляпу, вынула из сумки миску, наполнила её едой, которая нашлась в той же сумке, раскрыла картинку, на которой была изображена сражающаяся с Друном Сису, положила её рядом с миской, поставила и зажгла свечу. Затем крепко сжала в кулаке свой кулон в виде дракона и заговорила. «Си, Судату, я не знаю, слышишь ли ты меня или нет. Я обыскала каждую реку, пытаясь найти тебя. Теперь я здесь, у конца последней реки. Взгляни, как мало нас осталось и как сильно, как сильно нам нужна твоя помощь!» «Если честно, это я виновата в том, что нам нужна твоя помощь. Я совершила ошибку. Я доверилась той, кому не должна была верить. И теперь наш мир расколот, сломан. Он на грани гибели». Рая немного помолчала перед тем, как продолжить. «Сисудату, я так хочу. Я так сильно хочу, чтобы ко мне возвратился мой папа. Помоги мне». «Пожалуйста!» Рея вытерла слёзы с глаз и с глубоким вздохом сказала самой себе. «Ну, вот и всё». Она поднесла к своей голове сосуд с водой и поклонилась. Положила в чашу серебряную фигурку дракона и принялась выливать на неё воду, торжественно произнося слова древней молитвы, призывающие вернуться в мир великого дракона и создателя магического камня. Сува дедрасим, мандра дедралым, бава дедратомбен. Арая вылила в чашу остатки воды и снова поднесла опустевший теперь сосуд к своей голове. А потом принялась ждать. В полной тишине Арая опустила голову, не в силах двинуться с места. 6 долгих лет поисков. Неужели они оказались безрезультатными? Неужели всё это время было потрачено ею напрасно? Вдруг что-то изменилось вокруг. Ирая, насторожившись, подняла голову, осторожно осматриваясь по сторонам. Прежде всего она заметила, что вода в ручейке потекла назад, в обратном направлении от устья к истоку. Затем водные капли начали подниматься в воздух и зависать, кружа в нём. Застрявший снаружи у входа тук-тук, отчётливо видел всё, что происходит внутри. Он начал щёлкать, пытаясь привлечь к себе внимание Райи. «Знаю, знаю, дружок», — повернулась к нему Рая. «Я не забыла». И тут она заметила нечто удивительное. Капли воды слились вместе, образовав большое облако и внутри этого облака стало появляться, принимая всё более ясное очертания что-то большое и тёмное, со змеиным телом и длинным хвостом, а также с гребнем на узкой, вытянутой вперёд голове. «Где я?» — прозвучал хриплый голос. «Пиангу? Амба? Франи? Вы здесь?» «О, могущественная Сисудату!» Низко кланяясь, сказала Райя. «Кто это сказал?» Всполошился дракон и взмахнул хвостом, сбив им Раю с ног. Пока дракон оглядывался по сторонам, Рая, затаив дыхание, следила за этим чудесным созданием. Оказалось, что, промечтав столько лет об этой минуте, Рая всё же оказалась совершенно не готовой к встрече с настоящим живым драконом. У дракона было гибкое, длинное... Покрытое сине-зелёной шерстью тело, длинный хвост заканчивался плавниками, голову обрамляла густая серебристая переливчатая грива. Лиловые глаза с живым интересом смотрели вокруг. На макушке у дракона торчал синий гребень, напоминавший застывшие языки пламени. «Сису». Её Райя узнала сразу же, с первого взгляда. «Эй, кто здесь?» Продолжила Сису. Рая попыталась ответить, но была сильно придавлена драконьим хвостом. Сису, заметив наконец девушку, поспешила исправить свою оплошность и отодвинула хвост в сторону, хрипло извинившись при этом. «Оу, прошу прощения, не заметила тебя». Она подцепила раю одной своей лапой, другой лапой отряхнула с неё пыль. «Ну вот, всё уже в порядке». «Сису!» ты сису воскликнула рая а ты человек как тебя зовут спросила сису Рая меня зовут рая и ты живая не из камня а это значит получилось в унисон воскликнули они обе девушка и дракон «Мы сделали это! Ты слышишь, Пенгу?» «Получилось! Я не промахнулась и ничего не испортила!» Продолжила Сису. Потом она увидела миску, которую приготовила для неё рая «Это что? Еда? Уф, я была так занята, спасая мир, что не успела даже позавтракать сегодня!» «Сегодня?» — переспросила рая «А что за день сегодня, как ты думаешь?» «Сегодня? Вторник?» ответила Сису, набивая рот едой. м, -м нет, это просто... М -м, как называется это чудо?» «Вяленый джекфрут, то есть плоды хлебного дерева», ответила рая «Между прочим, я сама их вялила». «Великолепно! Поздравляю! Эй, хочешь попробовать, приятель?» Сису протянула кусочек джекфрута тук-туку, но он презрительно отвёл свой нос в сторону. «Э-э-э... Видишь ли, Сису, я должна тебе кое-что рассказать, осторожно начала Рая. "Да-да", продолжая жевать, ответила Сису. Замиранием сердца Рая всё рассказала и протянула Сису камень, точнее, то, что от него осталось. "Ты разбила его!" взвыла Сису. "Ой-ой-ой!" Ой и она принялась расхаживать вперёд и назад нервно потряхивая головой. «Ой, как плохо-то, как всё плохо! Значит, я проспала пять сотен лет, ты разбудила Друуна, и никто из моих братьев и сестёр не вернулся? Почему они не вернулись, а? Я... я не знаю», — беспомощно развела руками рая «А ещё ты камень разбила!» «Да, но у нас остался кусок, довольно большой кусок», — с надеждой заметила рая «Большой кусок обрадовала», — фыркнула Сису. «Вот, скажем, потеряла бы ты щенка, и кто-то сказал бы, «Не горюй, у меня от него остался здоровенный кусок». «Это бы тебя сильно утешило?» «А ты можешь сделать новый камень?» — спросила рая «Нет», — отрезала Сису. «Я не могу сделать новый камень». «Но почему? Ты же дракон», — сказала рая «Ладно, я скажу тебе всё как есть». «Договорились?» — повернулась к ней Сису. «Я как бы это сказать...» «Я не самый лучший дракон, ясно?» «Не самый?» «Да, но ты же спасла мир!» — воскликнула рая «Спасла, это верно. Но как бы тебе объяснить?» — согласилась Сису и слегка замялась, пытаясь подобрать нужные слова. Вот представь, что пять или 10 человек копают канаву. И один из них копает хуже остальных. Сил у него меньше, но когда канава выкопана, считается, что он поработал наравне со всеми. На славу потрудился. а Вот так и здесь. Не я сделала драконий камень, нет. Я его просто, ну, как бы это сказать, включила его, вот. Сису протянула лапу, взяла осколок камня, повертела его и как только он очутился в лапе дракона, его тело замерцало неярким голубым светом. «Эй, ты вся светишься!» — уставилась на неё рая «Ты хотела, наверное, сказать «блестяще выгляжу»? Спасибо!» — скромно потупила глазки Сису. «Стараюсь, пользуюсь алоей и речной тиной, чтобы...» «Да нет, именно светишься! Вон, сама посмотри!» И рая указала пальцем на хвост Сису, который в здешнем полумраке сверкал, словно зажжённый фонарь. «Ой!» — ахнула Сису и принялась вертеться во все стороны, разглядывая себя. «Действительно свечусь! Спасибо моей младшей сестре Амби! Это её магия! Кручусь, сверкаю, тьму разгоняю!» «Это магия твоей сестры?» — переспросила рая «Ага! У каждого дракона, понимаешь ли, своя магия!» «Понимаю. А твоя магия какая?» «Моя? Я несравненная пловчиха». У Райи голова шла кругом. «А может быть, мы с Сису сможем всё-таки сделать что-нибудь такое... такое «Подумала она». «Постой, постой!» — сказала рая вслух. «Вот смотри, ты только притронулась к камню, и он сразу дал тебе силу. Ты понимаешь, что это означает?» «Понимаешь, верно?» «Ммм... Mm -hmm. Это означает, что мне больше не нужен ночью фонарь, да?» предположила Сису. «Что? Какой еще фонарь?» «Нет, это означает, что ты по-прежнему связана с магией камня. Это означает, что ты по-прежнему можешь использовать эту магию для того, чтобы спасти мир, если только мы соберем все остальные осколки», — пояснила рая «Итак...» Совместными усилиями им удалось выяснить, что Сису, во-первых, может заново собрать драконий камень, а во-вторых, вероятно, снова уничтожить друна а в-третьих, вернуть моего отца, правда? — с надеждой спросила рая «А в-третьих, вернуть к жизни всех окаменевших жителей Кумандры!» — поправила ее Сису.